Неизвестный мёртвый мир. Развалины какого-то большого города. Старое здание. Некоторое время спустя. Привет всем! Войдя внутрь помещения какого-то хоть и старинного, вернее даже древнего, но всё ещё достаточно крепкого и основательного здания, поздоровался ясно-стороженно глядящими в нашу сторону архидемонами. Но те не обратили на мои слова никакого особого внимания. Всех их взгляды были направлены мне за спину, где как раз сейчас стояла Лисая. Прошло несколько мгновений гнетущей тишины. Теперь, по крайней мере, понятно. Как это ни странно, первым пришел в себя и заговорил Онг обернувшись в сторону Гаисы. Почему у него на руках оказалась настолько ценная информация? «Да», – подтвердила демоница, и уже после этого всмотрелась в глаза стоявшей возле меня молодой богини. «Она светлый маг». После чего, переведя свой взгляд с напряженно замершей девушки на меня, Гаиса веско так добавила – «И она кто угодно, но только не демон. У нас нет и не может быть такой силы, как та, что мы могли наблюдать еще несколько минут назад». И она неопределенно махнула рукой в направлении выхода. «Ну, кто бы сомневался, что после того, что устроила Лисая снаружи, кто-то поверит в ее демоническое происхождение. Не идиоты же они!» Тем более мои спутники, которые по факту находились чуть ли не в самом эпицентре приложения сил молодой богини. «Да», – медленно кивнул я головой архидемоницы в ответ. «Мне необходимо было понять, как и что мы будем делать дальше, но главное, я должен был разобраться в их отношении к нам». «Так это из-за неё тебе необходимо добраться до портала?» задумчиво глядя в сторону леса и спросила она. «Не только», – сказал я в ответ, – «она – это лишь одна из причин моего нахождения здесь». Демоница кивнула, после чего вновь оглядела стоящую позади меня девушку с ног до головы, воспроизвела какое-то небольшое плетение, а потом произнесла. «У неё хорошая маскировка». «Ведь сейчас я не чувствую в ней той силы, что была там, раньше». И она кивнула в направлении улицы. «Но!» И она с ожиданием посмотрела прямо мне в глаза. «В портальном зале это не поможет». «Вот чёрт, как я мог об этом забыть!» промелькнула мысль в моей голове. «Если тут портал, аналогичный тем, что я уже видел...» то там и вправду должна быть комната, где перестает действовать любая магия, и она все время находится перед портальной. После ее слов я и сам посмотрел в сторону богини. «Да, я это знаю», — только и ответил я Гаисе. Она медленно кивнула, соглашаясь со мной, а потом смотрелась мне прямо в глаза. «Чтобы прорваться к порталу, тебе нужна будет помощь». И демоница перевела свой взгляд на Лисаю. И ей с её силой просто так не дадут вырваться из этого мира. Хранители портала, император, да и многие другие сделают всё, чтобы заполучить такого сильного светлого мага, как она. Особенно, если сумеют подчинить и привязать её. И они смогут это сделать. Уверенно произнесла девушка. «Слишком много артефактов времен войны древних скопилось в руках различных демонов за эти века, и никто не знает, на что способны многие из них на самом деле. Может, там есть что-то и против таких магов, как она?» И демоница спокойно кивнула в сторону Лисай. Я поглядел на нее в ответ. Кажется, я понял, что хочет предложить мне Гаиса, но перед этим спросил «Что ты хочешь?». Девушка обернулась, оглядела в раз подобравшихся парней и ответила «Мы уйдем вместе с вами». Что-то тут было не так. Как я понимаю, они и собирали артефакты именно для того, чтобы покинуть этот мир». Так что в том условии, которое озвучила девушка, был какой-то подвох. А потому я продолжил смотреть в глаза Гаиссе. Не только она может быть интересна хранителям, и не только её постараются перехватить у портала. Хм, демоница не просто так упомянула именно хранителей. Я быстро прокрутил в голове всё, что смог выяснить о своих спутниках. Правда, информации о них у меня было не так и много, но всё же. И так выходило, что сама девушка тут была ни при чём, она практически всю свою сознательную жизнь провела тут, ну или училась в какой-то академии, но вот парни... И я перевёл свой взгляд на Гаслана и остальных. И это всё как-то связано с вашим появлением на заставе и тем, «Что вы так внезапно оставили свою службу?» «Да», – медленно кивнул мне брат Гаисы в ответ. «Хорошо», – сказал я, вновь посмотрев на демоницу. «Мы уйдем вместе. Но перед тем, как мы будем работать в этом направлении, я должен знать истинную причину такого повышенного интереса именно к вам». Демоны молчали. Я понял, что тех моих слов мало, а потому сказал следующее. «Это нам необходимо, чтобы адекватно и взвешенно оценить тот уровень опасности и угрозы, что будет грозить нам там, куда в конечном итоге мы все так упорно рвёмся». Видимо, что-то решив, Гаслан негромко произнёс. «Мы сорвали покушение на императора». «Что-то я ничего не понимаю», – несколько удивлённо подумал я, и, видимо, это удивление очень уж явственно отразилось на моём лице. «Мы сорвали покушение на императора, уничтожив тех, кто его и организовал». «Хмм...» «Так, цепочка постепенно стала складываться в моей голове в определённую последовательность». «И коли вас постараются перехватить хранители портала», – пробормотал я, «ведь именно их и упоминала Гаиса, то, следовательно, это они как-то связаны с тем самым покушением». «Да», – всё так же медленно кивнул мне головой в ответ брат демоницы. Я же обдумал его слова. «Но этого мало». Спокойно констатировал я, поняв, что его ответу не хватает самого главного. Чтобы вы представляли опасность для тех, кто готовил или все еще готовит переворот, на руках у вас должно быть что-то более существенное, чем пустые слова. И я выжидательно посмотрел, но не в сторону архидемона брата Гаисы, а их друзей. Слишком уж специфичные навыки в них проглядывали. «У нас есть магическая запись всей подготовки к тому покушению», заметив мой взгляд, спокойно ответил мне Онг. «И я так понимаю, что появиться она могла у вас только в одном случае». И я вновь вгляделся в глаза невысокого архидемона, а потом поглядел и на его брата. «Вы одни из тех, кто должен был в нём участвовать?» «Да?» – медленно кивнул тот в ответ. «Я же понял ещё кое-что». «Но вы не маги», – констатировал я, «и потому вы мало похожи на хранителей», после чего ещё раз оглядел двух братьев. «И я так понимаю, что пересечься нам придётся не только с ними», но и с тайной стражей, на которую, скорее всего, вы и работали. М да. если бы в этом своем состоянии архидемоны могли удивляться, они бы это и сделали. Сейчас же это выразилось лишь в очень широко раскрытых глазах Гаисы, которая и сама, похоже, не знала всего, а также в той небольшой паузе, которая промелькнула перед спокойным ответом Онга. «Да». «Хм...» – протянул я, глядя на своих соратников и уже выражая свое окончательное решение, закончил. «Прорваться к порталу окажется несколько сложнее, чем предполагалось первоначально». Гаиса кивнула мне в ответ, а потом, посмотрев на Лисаю, произнесла. «Добро пожаловать в команду!» И, подойдя чуть ближе к девушке, представилась «Гаиса», после чего, обернувшись в сторону остальных архидемонов, она сказала «Это мой брат Гаслан и его команда», после чего назвала их имена. Закончив представлять своих людей, девушка поглядела в глаза богини «Алиса». Даже как-то естественно и непринужденно это имя сорвалось с губ Лисайи. «Меня зовут Алиса», — повторила она. «Будем знакомы», — ответила ей Архидемонесса, после чего уже обернулась в мою сторону. «Так какой у нас план?» «План», — пробормотал я и посмотрел в сторону выхода, ведь примерно в том направлении, судя по данным моего навигатора, отобразилась метка приближающегося к нам разведчика наёмников, который, похоже, решил всё-таки узнать, что же тут произошло. «План у нас достаточно прост», – ответил я девушке, – «выбраться из этого мира». И, усмехнувшись, продолжил. «Только вот для начала, чтобы мы смогли это сделать, нам как минимум необходимо хотя бы добраться до этого самого портала и первым делом, Нужно раздобыть артефакты, за которыми мы сюда и прибыли, выбраться из города, ну и в конце концов вернуться на заставу. Мои последние слова возражений ни у кого не вызвали. Да и оставаться тут уже не имело смысла. Рано или поздно нежить, вернее те, кто ею управляет, начнут прочёсывать этот район. И желательно нам к тому моменту или уже вернуться в лагерь, или найти более надежное убежище, где мы сможем устроить временную стоянку. И лучше бы нам выбрать второй вариант. Хоть в городе и было более опасно, но посовещавшись мы решили, что хотя бы постараемся проверить как минимум одно из тех зданий, на которые указывал мой поисковый артефакт вернее, хотя бы доберемся до него, так как пока нам было известно лишь примерное направление до нужных нам развалин. Но более точно мы сможем определиться с этим лишь на месте, ведь неизвестно, что нас ждет в тех развалинах, и вполне вероятно, что несколько костяных драконов, которых может призвать Ублюз, нам покажутся вполне приемлемой альтернативой ночевке в этом полуразрушенном городе».